Глава 12. Яффа. Нет большей боли в мире, чем потеря Родины. Эврипид. Амаль было шесть лет, когда она в последний раз видела родной город. Стояла ясная ночь, это был май 1948 -го. Примерно в это же время Марис поселился на улице Яфу в какой-то сотне километров. С борта лодочки, отплывающей из гавани Яффы, силуэты церковных башен и минаретов вдруг показались маленькими и хрупкими. Не осталось почти ни одного освещенного окна, кое-где полыхали костры, а над умирающим городом летела падающая звезда. Амаль вспомнила, как прошлым летом она спала на крыше дома с Ривкой, своей подружкой-еврейкой и братьями Амаль. Звездное небо, казалось, склонилось над ними, словно защитный купол, а они считали падающие звезды. «Загадай желание», — сказала Ривка, — «но никому не говори, иначе оно не сбудется». Но Башар, ее старший брат, разрушил чары, объяснив, что падающие звезды на самом деле — это валуны, летящие сквозь пространство и вспыхивающие в последний раз перед тем, как сгореть. А теперь Амаль видела те же звезды, что и тогда, но под ее ногами больше не было твердой земли. От угольно-черного моря ее отделяли только деревянные доски рыбацкой лодки. Внутри, крепко прижавшись друг к другу, сидели люди, которых было слишком много для этой лодки, а волны жадно бились о борт. Ноги Амаль насквозь промокли, и она дрожала от страха. Сильные мужчины рыдали, а у женщин уже не было сил успокаивать плачущих детей. Здесь в море было прохладно. «Что сейчас делает Ривка?» — гадала она. «Спит ли она у себя дома или думает о своей арабской подруге? Может, тель гранаты попадают и в Невецедик, в еврейский квартал около цитрусовых рощ? Отцы Амаль и Ривки... Жорж Бишара и Авраам Лиллуш владели землей в окрестностях Яффы, где росли лучшие в стране апельсины и лимоны. Во время сбора урожая девочки убегали в рощи и выбирали из корзин самые большие апельсины. Потом, сидя на прохладной земле, аккуратно вынимали мякоть, а в апельсиновой кожуре вырезали отверстия, чтобы сделать фонарики. Еще прошлым летом они танцевали вместе на свадьбе под андалузские песни, которые пели их отцы, несколько фальшивя, зато с большим чувством. Амаль вспомнила, что на отце тогда был тот же английский костюм и соломенная шляпа, что и сейчас, а на маме — белое летнее платье, в котором она выглядела как кинозвезда. Когда они поспешно покидали дом сегодня утром, Платье осталось висеть в шкафу вместе со всей остальной одеждой. Они взяли лишь два чемодана и сумку, полную апельсинов. Амаль была симпатичной, с правильными чертами лица и внимательными карими глазами. Даже в детском возрасте в ее обаянии было что-то взрослое, тихая смышленность, которая мгновенно уступала место страстности, едва она слышала музыку. Больше всего на свете она любила танцевать на бесконечных летних свадьбах, ее родители не запрещали этого. Они даже гордились своей девочкой, когда она подходила ко взрослым женщинам под песни Ум Кульсум, а те протягивали ей руки и с улыбкой показывали шаги танца, подбадриваемые барабанщиками и восторженными хлопками гостей. Но когда она с детской серьезностью объявила, что однажды станет знаменитой балериной и пригласит родителей в Париж. Мариам, ее мать, возмутилась, что это не профессия для порядочной женщины. «Но бабушка же танцует!» — возразила Амаль. Действительно, мать Жоржа Ханна в свои 70 лет была одной из самых неутомимых танцовщиц, особенно когда стала вдовой. Ханна, красившая седые волосы в рыжий цвет — расписывавшая руки Хной, была тайной сообщницей Амаль. Родители внушали дочери, что некоторые вещи разрешены в доме, но запрещены за пределами семьи. Однако на следующей свадьбе Амаль снова танцевала с женщинами. Жорж баловал дочь, вызывая этим ревность двух ее братьев, к которым он относился гораздо строже, возможно, потому что понимал ее лучше, чем мать, поскольку сам любил музыку. Дом часто наполняли ритмы рэктайма, которую он включал на английском граммофоне, а когда отец был в хорошем настроении, они с Амаль танцевали в салоне под эту музыку. Тогда его будто разом покидали все заботы, он снова становился молодым студентом, каким был в Лондоне до войны. Конечно, у такого джентльмена, как он, Дочь не должна помышлять о неприличной профессии, поэтому он попытался направить ее музыкальный талант в более цивилизованное русло, подарив на Рождество блок-флейту и пригласив в дом учительницу музыки. Фрау Бухбиндер была светловолосой серьезной женщиной из немецкой колонии темплеров. Амаль училась быстро, но ей надоедало неподвижно стоять перед пюпитром и через полгода флейта лежала в углу, а Амаль танцевала с подругой Ривкой на летних праздниках. Еще зимой этого года, когда в кафе взрывались бомбы Иргуна и тысячи арабов бежали из Яфы, еврейские и арабские владельцы плантации подписали пакт о ненападении, чтобы не подвергать опасности урожай. Политическая ситуация была напряженной, но люди по-прежнему жили добрососедски. В общем внутреннем дворе женщины присматривали за детьми друг друга и спорили о повседневных делах. Мужчины вели дела друг с другом, мусульманки в шаббат заглядывали к еврейским соседкам, чтобы зажечь плиту, а христиане приходили на мусульманское кладбище, чтобы отдать дань уважения умершим. Этот мир создавался веками. и всего нескольких лет оказалось достаточно, чтобы его разрушить. Отец Амаль Жорж был энергичным предпринимателем с добродушными чертами лица и прекрасными манерами. У него были густые и всегда прекрасно ухоженные усы, настоящие английские ботинки, а костюмы ему шил лучший портной в городе. Он говорил на литературном арабском и на отточенном английском, который освоил в колледже Терра-Санта. Со времен учебы в 30-х годах к его палестинскому акценту примешивался лондонский оттенок, и если прислушаться, то можно было заметить, что и его арабский язык звучал уже иначе, чем раньше. Каждый ребенок в Яффе знал его зеленый джип Виллис, запыленный летом и покрытый грязью зимой. Жорж был уважаемым человеком не просто благодаря земельным владениям Бишары, ведь чем больше земли у семьи, тем выше она стоит в социальной иерархии, но и потому, что он много делал для своего города. Не только жертвовал по воскресеньям на церковных службах, но и был другом мэра-мусульманина, которому часто помогал пожертвованиями на асфальтирование улиц, на городскую библиотеку и суповую кухню в Сирале. Его жена Мариам иногда шутила, мол, его подарки на праздники соседям – индейки, вино, оливковое масло и целые овцы – были более щедрыми, чем еда, которую он покупал для собственной семьи. Он учил своих детей, что единственным настоящим достоянием являются не деньги, а земля, потому что ее никто не может украсть. Когда случался хороший урожай, он не клал деньги в банк, а докупал еще один участок земли, чтобы посадить новые деревья для следующего поколения, как это делали его предки. И в страшном сне он не мог предположить, что потеряет все это в одночасье. Ароус аль-Фалластин называли они свой город «невеста Палестины» и Ароус аль-Бахр «невеста моря». В отличие от религиозного и дождливого Иерусалима, солнечная Яффа с ее газетами, библиотеками, кинотеатрами, театрами и процветающей экономикой была культурным и экономическим центром Палестины. С тех пор, как здесь появились пароходы, владельцы плантаций экспортировали свои цитрусовые по всему миру. Полтора миллиона ящиков в год. Каждый ребенок в Америке знал, что такое явские апельсины, а каждый ребенок в Яффе изучал их историю. Изначально фрукт был привезен из Индии, где он считался горьким лекарством и назывался на санскрите «наранга». Арабские торговцы привезли его в Средиземноморье и назвали «аннаранч». Через Северную Африку он прижился на Сицилии где местные жители на свой лад переиначили название «Унаранджа». По итальянскому сапогу он перекочевал на север, а французы и англичане, для которых все круглое было разновидностью яблока, окрестили его пом до -ханж». Экзотический фрукт достиг атлантического побережья, а оттуда, уже в облагороженном виде сладкого апельсина, попал в Палестину, и потому на палестинском диалекте его стали называть «Аль-Буртугаль», что означало просто-напросто «Португалия». В конце XIX века, когда культивирование апельсинов процветало, растущая еврейская община начала возрождать библейский иврит в качестве повседневного языка, стали искать имя и для этого фрукта, и оно было найдено в книге притчей. там говорится – «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах» — слово, сказанное прилично. Хотя это была лишь метафора, но достаточно красивое, чтобы назвать плод «тапуач захав» — «золотое яблоко». Из него родилось новое слово, легче произносимое «тапус». Фермеры Яффы выращивали также лучшие в стране дыни — а еще инжир, груши, миндаль, абрикосы, виноград, сахарный тростник и табак. Поля соседствовали с городскими кварталами. Весной вся Яффа так сильно пахла цветущими цитрусовыми, что у многих приезжих перехватывало дыхание. Сразу после рождения матери натирали пастой из цветка апельсина лоб своих новорожденных детей – чтобы у них потом не было аллергий. Позже, когда Амаль вспоминала свой дом, ей достаточно было закрыть глаза, чтобы почувствовать этот аромат детства, который смешивался в ее памяти с благовониями в церкви святого Антония и кардамоновым кофе на кухне бабушки. Большой дом, где она родилась и выросла, находился в южном районе Аджами, вдали от шума базаров и кофеен старого города. Его стены были из твердого песчаника, прохладного летом и теплого зимой. Высокие голубые арочные окна в османском стиле и балконы выложены орнаментальной плиткой. С одной стороны можно было увидеть море, а с другой был разбит небольшой сад, где Жорж выращивал розы. Дом построил отец Жоржа. Теперь Мариам, мать Амаль, наполняла его жизнью, Ее салоны были одними из самых популярных в городе. Там выступали музыканты и поэты, и они становились одновременно культурными и общественными событиями. Здесь заключались браки, решались споры и собирались пожертвования. Мариам была красивой и необычайно высокой женщиной. Как и Жорж, она происходила из христианской семьи, но в отличие от него, купеческого сына, Она росла в крестьянской среде, что определило ее хозяйственный и деловитый характер. Мариам была более собранной и рассудительной, нежели Жорж. В то время, как он часто впустую растрачивал свою кипучую энергию, она обладала неисчерпаемыми запасами сил. Амаль не помнит, чтобы мама когда-то сидела без дела и чтобы дом пустовал. Хлеб каждое утро пекла бабушка в глиняной печи, и вообще она была главной на кухне. Только сладости, подаваемые на салонах, Мариам пекла сама, особенно Амаль любила маамуль, круглые печенья с апельсиновой цедрой, корицей, кардамоном и финиковой начинкой. Цитрусовые рощи Бишары лежали к северо-востоку от города, в районах Абукабир и Альбасса. где Яффа встречалась с молодым тель -Авивом. Всего несколько десятилетий назад 66 еврейских семей купили совместно песчаные дюны у ворот Яффы, чтобы построить там современный пригород. В апреле 1909 года в газетах появилась ставшая скоро знаменитая фотография «Хорошо одетые мужчины стоят в песках», и разыгрывают по жребию участки нового города на 66 шести ракушках. Кажется, что они находятся посреди пустыни. Это происходило примерно там, где сегодня пролегает оживленный бульвар Ротшильда. Если фотограф повернул бы камеру вправо, была бы видна железнодорожная станция Яффы и красные черепичные крыши Невец цедека За дюнами находились виноградники и цитрусовые рощи, а слева деревня шейх Муваннис с банановыми садами и пшеничными полями, на руинах которой позже будет построен университет. Тель-Авив был призван стать антитезой четырехтысячелетней Яффы, белым и европейским городом с прямыми аллеями, архитектурой в стиле «баухаус», и курсирующими точно по расписанию автобусами. Его называли «холмы весны», хотя он был совершенно плоским. В арабской Яффе евреи и жили, и вели бизнес, хотя и оставались меньшинством, однако в еврейском Тель-Авиве не поселился ни один араб. Они считали Тель-Авив социалистической колонией, но ну а тель-авивцам южная Яффа казалась грязной и опасной. что, конечно, не мешало всем посещать бордели на другой стороне. Благодаря притоку еврейских иммигрантов пригород быстро рос и вскоре выделился в самостоятельный город. Там ели гефилт и фиш, чолнт и борщ, а в Яффе по-прежнему предпочитали хумус, фалафель и пахлаву. Сегодняшняя Яффа, или то, что осталось от невесты Палестины, является частью Тель-Авива. И почти никто не помнит, что основатель государства Бен-Гурион, урожденный Давид Грин из Плонска, однажды прибыл в порт Яффы щуплый двадцатилетний парень, которого встретили крепкие руки арабского докера, когда он спустился по трапу с борта корабля в одну из шлюпок. Он был одним из тысяч других евреев, предполагавших, что попадут в безлюдную пустыню, но ошеломленных шумом, красками и запахами восточного города. Семья Ривки Лилуш иммигрировала из Северной Африки в XIX веке и купила землю рядом с цитрусовыми рощами бишары, которые жили в Яффе на протяжении одиннадцати поколений. В доме Лилуш говорили по-арабски. на диалекте алжирских евреев. Они ходили в хаммам вместе с мусульманами и христианами, чтобы за кальяном обсудить дела. С тех пор, как дед Амаль одолжил деду Ривке деньги, чтобы выкупить его сыновей с османской военной службы, семьи подружились. Когда в театре Альгамбра выступала великая египтянка Ум-Кульсум, обе семьи в зале подпевали на арабском, Аврам Лилуш, отец Ривки, человек красноречивый, двух слов по возможности избегал. «Аравим» — араб, когда говорил с евреем, и «яхут» — еврей, когда говорил с арабом. Он не доверял этим словам, которые прочерчивали границы в головах. Британская перепись населения свалила в одну кучу религиозных евреев Иерусалима с социалистическими сионистами на побережье, хотя то были люди из совершенно разных миров. А как арабов зарегистрировали не только крестьян и городскую знать, но заодно и всех кочевников скопом. Правда, с пометкой, что лишь немногие бедуины являются настоящими арабами, и большинство нееврейского населения принадлежит к смешанной расе, однако раз они говорят по-арабски, то и называются арабами. Для Лелуша и его друга Жоржа все были Аль-Ахль, Аль-Фаластин, народом Палестины. Это была левантийская мозаика с различными религиями и общей культурой, которая мыслила веками, а не десятилетиями. Но теперь под угрозой оказалось то главное, что издавна сплачивало людей – уважение к соседу. Их самоочевидное, хотя и не лишенное проблем искусства жить и позволять жить другому, было, возможно, самым важным достижением людей на святой земле, где маленькие чудеса были частью повседневной жизни – но где и сумасшедшие были чуть безумнее, чем в других местах. Когда соседи стали врагами? Кто бросил первый камень? С чего все началось? От Исаака и Измаила? От Иисуса или Мохаммеда? Нет. Вначале, говорит Джордж, были люди, любившие деньги больше, чем землю. богатые мусульмане и христиане из Иерусалима, Бейрута, Стамбула. Для отца Жоржа они были предателями, потому что торговали землей, не думая о тех, кто ее обрабатывал, об арендаторах, филлахах. Он говорил, «Владей лишь тем количеством земли, какую могут обработать твои сыновья, тогда ты никогда не продашь ее, ибо будешь любить каждое дерево, как будто в его ветвях течет твоя кровь. На протяжении веков было заведено, что арендаторы оставались на полях даже при смене владельца поля. Их жизнь текла в ритме времен года, внуки пожинали то, что посеяли деды. Все изменилось в конце XIX века, когда сионисты принялись скупать земли, и строить еврейские поселения. Поначалу они были желанны в Палестине, ведь кроме уже возделываемых земель были пустоши, болота и степи. Но с ростом цен на землю даже плодородные поля стали просто деньгами. Некоторые покупатели нанимали посредников, чтобы не привлекать внимания. Местные жители слишком поздно поняли, что эти иммигранты из Европы и России приехали в страну не гостями, а чтобы основать собственное государство, с собственными партиями, профсоюзами, компаниями и собственным языком. Филлахи, в основном мусульмане, были нужны лишь на первых порах, но постепенно их заменили еврейскими работниками. Одним выдали небольшую компенсацию, а других насильно изгнали с их полей. И вскоре... Они появились на улицах Яффы паденщиками, попрошайками и ворами. Земля была их матерью. Потеряв ее, они потеряли и свое достоинство. В кафе и в газетах все громче звучали призывы к сопротивлению. Некоторые мужчины решались на насилие. Каждая жертва разжигала новую вспышку гнева, За насилием мстили насилием. И хотя большинство людей держались спокойно, но страх и ненависть разрастались в сердцах. Люди искали защиту в собственной общине. Два национализма столкнулись друг с другом, как неудержимая сила наталкивается на непоколебимую стену. Жорж всегда успокаивал людей, если соседи затевали разговоры о предательстве. Его семья давала работу на полях изгнанным людям в той мере, в какой могла себе это позволить. Когда разъяренные крестьяне напали на Хеврон, чтобы перебить всех евреев, Жорж пошел к Лелушу с соболезнованиями. А когда один из рабочих в поле, воздев к небу указательный палец, заявил, что евреи понимают только язык насилия, Жорж пристыдил его, напомнив о мусульманах Хеврона, которые прятали своих еврейских соседей от агрессивного сброда. «Ты слишком долго жил в Лондоне», — говорили люди Жоржу. «Наша родина катится в пропасть. Если мы ничего не сделаем, то станем меньшинством в собственной стране». Зачем эти проклятые англичане пообещали кому-то кусок земли, на которой у них самих нет никаких прав? Отдали бы лучше свою Шотландию. В 1917 году, когда министр иностранных дел Великобритании лорд Бальфур пообещал Всемирной сионистской организации еврейскую родину в Палестине, в стране проживало 70 тысяч евреев. около 10% от всего населения. Через 30 лет их было уже 600 тысяч, но арабы по-прежнему составляли большинство, две трети, и евреи владели только семью процентами земли. В конце 1930-х годов старший брат Джорджа поддержал арабское восстание. Аммо Башар, любимый сын своего отца, организовывал забастовки, прятал в доме подпольщиков и контрабанды и перевозил оружие. Во время рейда в гавани он был застрелен британским солдатом. Арабские националисты прославили его как мученика. Британцы пришли в дом родителей Башара и Жоржа, выгнали вон семью и взорвали переднюю часть дома, чтобы преподать всем урок. Однако отца Жоржа это не сломило. Он восстановил дом с помощью соседей, но следующей зимой умер от туберкулеза, хотя многие поговаривали, что от разбитого сердца. Стоя у его могилы, Жорж ощутил, как на плечи его ложится непомерная тяжесть. Он унаследовал семейное дело, женился, а на следующий год родился его первенец, Жорж дал мальчику имя в честь своего убитого брата – Башар. С тех пор, согласно палестинской традиции, Жоржа называли Абу Башар – отец Башара. И каждый раз, когда кто-то произносил это имя, Жорж вспоминал об убитом брате. Но он решил не тратить свое время на проклятую политику, а посвятить его семье. Ему хотелось жить – и показать своим детям, что есть лучший путь в будущее. «Однажды англичане устанут и уйдут», — думалось ему, «и тогда в стране все станет проще». «Мы все, двоюродные братья, мусульмане, христиане и евреи», — говорил он детям, «именно это и есть истинный дух святой земли, и настоящие патриоты учатся этому у дедушек и бабушек». Не поддавайтесь ненависти, любите соседей. Так написано во всех трех священных книгах. Жорж по-прежнему верил в демократическую Палестину для всех. Авраам Лиллуш напротив, все больше узнавая об ужасах Холокоста, становился убежденным сионистом. Он считал, что страна должна открыть границы для всех евреев мира, чтобы защитить их от преследований. Жорж возражал ему, что Палестина попросту не сможет принять всех преследуемых евреев мира. Иммиграцию придется, наконец, ограничить, иначе начнется открытая гражданская война. Не Лондон должен определять квоты, а местные жители. Жорж не был наивен. Он осознавал уязвимость своей общины, своего сообщества. В деревнях мало кто понимал, что такое нации и границы. Люди хранили верность семье или деревне. Высшие классы в городах тоже не выступали единым фронтом. Здесь клан был важнее наций. Кланы Хусейнов, Нашашиби и Халиди боролись друг с другом за власть и должности. Сионистское движение создало мощные национальные ополчения – а арабы были ослаблены и раздроблены после того, как британцы подавили их восстание. Многие крестьяне, не читавшие газет, ничего и знать не хотели о грядущей катастрофе. Они привыкли веками жить под иностранным владычеством, сохраняя местную автономию. И лишь с опозданием постигли принципиальное отличие новой ситуации от прежних времен. Османы и британцы – приходили управлять страной и собирать налоги, а не для того, чтобы расселять в стране свой народ. Когда в ноябре 1947 года Жорж открыл газету, он пришел в ужас. Организация объединенных наций в Нью-Йорке разработала план раздела Палестины через головы палестинцев. Линии границ на карте вообще не соотносились с реальностью, Они произвольно проходили через всю страну, разделяя места, которые традиционно были едины. 608 тысяч евреев получали 56% земли, а 1 триста тысяч арабов – только 43%. Иерусалим и Вифлеем должны были находиться под управлением ООН. Еврейская часть – де-факто становилась двунациональным государством, в котором арабов будет почти столько же, сколько евреев. И самое абсурдное, чтобы в еврейской части получилось еврейское большинство, картографы просто отрезали Яффу с ее почти стотысячным населением от всего окружения, от окрестных деревень, с которыми она торговала и где находилось множество плантаций. Так получился арабский островок посреди еврейского государства. Раньше можно было проехать на лошади, на верблюжий рынок в Газе, на автобусе, на пасхальную ярмарку в Иерусалиме или на такси в театр в Бейруте. А теперь этнические границы делили страну на части. Политики говорили о переселении и передаче как будто людей можно перевозить как товары. Всего несколько месяцев назад, когда британцы разделили Индию и предоставили ее самой себе, сотни тысяч людей были убиты в жестоком хаосе такого обмена населением между индусами и мусульманами. И все же арабские и еврейские крестьяне-яффы по-прежнему пили чай вместе. На Рождество 1947 года семья Лиллуш из еврейского квартала неве пришла в гости в дом Бишары в Аджами. Ривка играла самаль в саду, пока родители изо всех сил старались говорить не о политике, а об урожае. Затем они вместе пошли в кинотеатр «Аполло» на мультфильм с Микки Маусом. Через несколько дней... 4 января 1948 года на площадь часов в центре города въехал грузовик с апельсинами. Два еврея, переодетые арабами, припарковали его рядом с новым Сиралем, бывшей резиденцией османского правителя. Они вышли из машины, скрылись в толпе, а вскоре город сотряс мощный взрыв. Стены Сираля рухнули, похоронив десятки людей. Жорж был на базаре с Амаль и Башаром, когда земля задрожала. Он приказал Башару отвезти сестру в безопасное место, а сам побежал на помощь. Когда Жорж позже вернулся домой, его волосы были пыльно-белыми, рубашка в крови. Он рассказал, что переносил тела умерших к машинам скорой помощи, но умолчал, что парамедики отказались забирать их, потому что они ухаживали за ранеными, которые еще дышали. Там были и дети, потому что в Сирале располагалась столовая для детей-бедняков. В конце концов они повезли трупы в больницу на своих машинах. Жорж трижды ездил туда и обратно с бездыханными детьми на руках. «Слава Богу, что не наши», — сказала его жена. Он посмотрел на нее со слезами на глазах, не зная, что ответить. Лилуш выразил соболезнования мусульманским и христианским деятелям и пожертвовал деньги пострадавшим. «Бегин террорист», — говорил он, — «Хагана никогда бы не сделала такого». Но ему больше не верили. Пролитая кровь разрушает доверие. Террор возымел эффект. В последующие недели, когда в городе взрывалось все больше и больше бомб, тысячи людей устремились с чемоданами на вокзалы в порт, опасаясь за свои семьи. Никто не мыслил об отъезде навсегда. Все думали, что вернутся, когда ситуация успокоится. Представители высшего класса у кого имелись дома в Бейруте или Каире, уехали первыми. Затем средний класс, кто мог на время поселиться у родственников в Наблусе или Акко. Все больше и больше магазинов закрывалось, так что рабочие и служащие оставались без работы, а Маль теряла одну подругу за другой. А потом случилось Дейр-Ясин. Когда-то это было просто название мирной деревни недалеко от Иерусалима. Ее жители заключили договор о ненападении с соседней еврейской деревней гиват шауль Утром 9 апреля 1948 года сионистские военизированные формирования Иргун и Лехи напали на спящих жителей, забросали дома ручными гранатами, убили мужчин, женщин и детей. Живых собрали на деревенской площади, некоторых расстреляли, остальных погрузили на грузовики. Бойцы ограбили дома, вынеся ценные вещи и деньги, затем сложили убитых в кучу и подожгли. Тех, кто остался жив, доставили на грузовиках в Иерусалим и торжественно провезли по улицам. Пленники были в шоковом состоянии. Еврейские прохожие плевали и бросали в них камни. 55 пять сирот, чьи родители были убиты, высадили у явских ворот. В новостях говорили о более чем двухстах погибших. Позже будут спорить о точной цифре. Обе стороны сильно меняли число погибших в собственных пропагандистских целях. «Их было только 101, — сказали они, — или 125, — но какое это имеет значение для умерших и для их родственников, которые не смогли их даже похоронить?» В газете «Нью-Йорк Таймс» видные евреи, включая Альберта Эйнштейна и Ханну Арент, осудили ополченцев как террористов. Их командиры, родившиеся в Российской империи, Мечислав Бегун и Ицхак Езерницкий и — не испытывали никаких угрызений совести. Ни одна газета не написала об ортодоксальных евреях из соседней деревни, которые прибежали и в ужасе кричали бойцам «Воры! Убийцы! Это мирные люди! У нас было соглашение! Что вы наделали?» Дейр-Ясин стала сигналом. Весть распространилась по стране «Точно лесной пожар», Страх был заразен, как вирус. Амаль слышала, как по улице Хильве едет машина с громкоговорителем на крыше. Резкий голос с иностранным акцентом призывал арабов увести своих женщин и детей в безопасное место, чтобы их не постигла беда. Амаль застыла в шоке, пока Марьям не взяла ее на руки. «Не бойся, любимая моя, не слушай их. С нами ничего не случится». Но все больше и больше арабов паковали чемоданы. Мужчины боялись за честь жен, матери — за жизнь детей. На улицах и рынках Палестины можно было увидеть семьи, толкающие детские коляски, груженные коробками и ценными вещами. В Яффе все больше и больше людей стекалось в гавань. Только открытое море обещало безопасность. Молодые люди баррикадировали улицы мешками с песком. Мрачные, отчаянные, но плохо оснащенные бойцы. Еще недавно они работали пекарями, водителями автобусов или сборщиками апельсинов. Их поддерживали добровольцы из арабской освободительной армии, небольшой группы иракских и сирийских наемников, имевших дурную репутацию в Яфе. потому что они приставали к женщинам и занимались грабежом. Было известно, что палестинское сопротивление несет потери по всей стране. В деревнях и городах действовали добровольцы, но спонтанно и не скоординированно, в то время как сионистское ополчение было лучше обучено, организовано и оснащено. Радио «Дамаска» и радио «Каира» Твердили, что арабские армии вторгнутся в Палестину, как только уйдут британцы. Но здесь, в Яффе, катастрофу было уже не остановить. Жорж забил окна досками. Он спросил жену, не хочет ли она уехать. Марьям ответила, мы остаемся, это наш дом, только трусы убегают. Башар, старший брат Амаль, которому еще не исполнилось и десяти лет, рвался присоединиться к боевикам. Жорж приказал всем не покидать дом. 25 апреля 1948 года началось наступление на умирающий город. Из Тель-Авива Иргун обстреливал Яффу минометным огнем. Снаряды били по домам в течение трех дней и ночей. Нигде уже не было безопасно. Больницы перестали работать. Десятки тысяч людей, которые до сих пор упрямо оставались в городе, теперь обратились в бегство. В Маншие, на северной окраине города, защитники яростно удерживали свои позиции. Они выдержали первые атаки. Но затем сионисты изменили тактику. Вместо того, чтобы наступать по улицам, они взрывали стены тесно построенных домов и прокладывали себе путь из комнаты в комнату. В то же время Хагана атаковала деревня вокруг города. Солома, Кафрана, Язур. Ополченцы окружили их с трех сторон, оставив открытым одно направление. Громкоговорители требовали от жителей покинуть дома. Одного упоминания о Дейр-Ясине было достаточно, чтобы вызвать массовую панику. Тысячи беженцев заполнили дороги на восток. Когда деревни, снабжавшие Яффу продовольствием, пали и обезлюдили, в осажденный город пришел голод. Продукты стали баснословно дороги, поезда и автобусы перестали ездить, дети не могли попасть в школу, а роженицы в больницу. Полицейских почти не осталось, воры и мародеры наживались на крахе общественного порядка. Оставшиеся арабские жители бежали в центр. Последнюю надежду они возлагали на британскую армию, которая подтянула танки, чтобы остановить сионистов. Но время было против арабов. 15 мая заканчивался британский мандат. «Вы хотите вернуться домой живыми или в гробу?» кричали в мегафон бойцы Иргуна британцам. Они взрывали дома, чтобы перекрыть дороги, забирались на танки и бросали внутрь динамитные шашки. Британцы отступили. Что, в конце концов, заставило Жоржа и его жену бежать? Возможно, это был разговор с другом, Юсефом Хейкалом, мэром, который отвез на корабль собственную семью. «Яффа падет», — говорил он. Британцы уступят невесту моря сионистам. Но когда война закончится, все вернутся в свои дома. Возможно, Жорж не хотел видеть, как его любимый город капитулирует под натиском вражеского превосходства. Последней каплей стало беспокойство за старшего сына. Ночью Башар убежал из дома. Жорж и Мориам искали его повсюду и, наконец, нашли на блокпосту в Маншее. Один из работников Жоржа, ставший бойцом, отвел их к мальчику. «Он слишком молод, чтобы убивать, и слишком молод, чтобы умирать!» На поясе у Башара висели ручные гранаты, нелепо хлопавшие по его маленькому телу. «Иди домой!» — велели ему старшие. «Я не трусливая собака!» — огрызнулся Башар. «Если мы не будем бороться сегодня, завтра у нас не будет родины!» Мариам схватила его за воротник, втащила в джип, и Жорж поехал обратно по разбомбленным вымершим улицам. Втайне он гордился сыном, но в этот момент Жорж принял решение. Он был не против сам умереть, сражаясь за Яффу. Даже напротив, он был бы горд, но он никогда бы не простил себе, если бы не смог защитить своих детей». Стояло нереально тихое утро. Громко лязгнул замок, когда Амаль вышла из дома вместе с братьями, а Жорж запер дверь. Ни свиста снарядов, ни сотрясений, ни рушащихся каменных стен. Только птицы щебетали в саду. Жорж отдал морям ключ, она положила его в карман платья, а он взял чемоданы и сумку с апельсинами. Таксист, который всегда возил их в Бейрут и Иерусалим, уже давно уехал. Зеленый джип они просто оставили. «Это будет небольшое путешествие», — сказала Мариам, — «на корабле. Съездим в Бейрут к тете Мэй». «Мы надолго уезжаем?» — спросила Амаль. «Скоро вернемся», — ответила бабушка. Амаль, которая еще не знала, что эта фраза будет сопровождать ее всю жизнь, увидела, что бабушка отвернулась, чтобы скрыть слезы. Это не были слезы горя. Они придут позже, но слезы стыда. Амаль навсегда запомнила путь до гавани, который в то утро показался ей как никогда долгим. По обычно оживленным улицам Аджами бродили только собаки, Амаль подумала о своих двух кошках, которых пришлось оставить в саду, потому что отец запретил ей брать их на корабль. Она держала за руку младшего брата Джибриля, а Башар с мрачным выражением лица нес на плече чемодан. Пахло дымом и мусором, и пожарные, и мусорщики перестали работать. Они шли мимо закрытой витрины аптеки «Аль-Камаль», мимо молчаливых каменных стен и пустых садов. Улица Хильве потеряла все свои слова. Там, где раньше на магазинах и кафе смешивались все языки города — арабский, английский, идиш, иврит, французский и итальянский — теперь стояли только боевики со старыми винтовками. Ставни-пекарни Абулафия, круглосуточно продававшей хлеб, были закрыты. Каждая подробность того утра отпечаталась в памяти Амаль, словно сон или фильм, где каждую мелкую деталь показывают крупным планом, но в то утро все казалось ей нереальным. Воробьи, подбирающие объедки хлеба возле булочной, перепачканная первая страница газеты «Фоластин» в сточной канаве, эту газету ее отец всегда читал по утрам в кафе и запах пороха, долетавший с севера, плюшевый мишка, выпавший из доверху набитой детской коляски, которую мужчина толкал через пустой перекресток, а еще люди, бегущие из северных кварталов, с совершенно неописуемым выражением в широко распахнутых глазах. Страх смерти. Это больше не был город Амаль, и фактически она была одной из последних, кто видел прежнюю Яффу. Скоро старый указатель улица Хильве, верхняя строка на английском, средняя на арабском и нижняя на иврите, заменят на новый, улица Ефет. Иврит сверху, арабский в середине и английский внизу. Театр Альгамбра со слепительно-белым фасадом в стиле «Баухаус» Вскоре станет кинотеатром Яффар, А иммигранты, не знающие ни слова по-арабски, заселятся в дома, владельцы которых полагали скоро вернуться. Амаль чуть не упала на скользком тротуаре. В нос ударила тошнотворная вонь. Горы мусора скопились на извилистых улочках старого города, ведущих к гавани. На порогах домов сидели матери, бежавшие с детьми на руках из разбомбленных домов, и старики, которые уже не знали, куда податься. Внизу, на портовой площади, между домами и берегом теснилась огромная масса народа. Амаль погрузилась в море колышущихся тел и в испуге крепко ухватилась за руку отца, который прокладывал себе путь сквозь толпу. Над забитой людьми площадью лежало мрачное, нереальное безмолвие. Когда-то воздух здесь переполняло живое многоголосие: пение матросов, возгласы рыбаков, нахваливающих улов, разнообразные наречия путешественников, а теперь слышались только пугающие звуки, сиплые крики людей, проталкивающихся к лодкам, вопли и ругань. Шум возникал внезапно и также неожиданно смолкал, а потом вспыхивал с новой силой, когда на старый город падал снаряд. Женщины кричали от страха, и толпа теснилась к воде. А там орали моряки, протягивая руки, чтобы втащить мужчин, женщин, детей, стариков, напрыгающие на волнах лодки. Жорж прорывался вперед, держа за руку мать, а последней шла Мариам, толкая перед собой троих детей. Он выкрикивал название итальянского парохода, который должен был доставить их в Бейрут. «Мария Тереза!» И в ответ ему откуда-то крикнули «Мария Тереза!». Они добрались до причала, где матросы теснили в сторону людей, желавших попасть на качающуюся лодку. Жорж помахал билетами «Мария Тереза!» Матросы, уже собравшиеся отчаливать, подхватили Амаль, Джибриля, чемоданы и бабушку, и вот они оказались в слишком маленькой лодке среди слишком большого количества людей. Двигатель завыл, они не проплыли и 20 метров, как волна перехлестнула через борт, и пассажиров охватила паника. Все устремились к другому борту, лодка медленно накренилась, а потом в считанные секунды опрокинулась. Внезапно дно лодки под ногами исчезло, все оказались в воде, плавать умели лишь немногие. Как Жоржу и Мариам удалось спасти свою семью на скале Андромеды, они и сами не поняли, но каким-то образом это получилось. Чемоданы затонули вместе с лодкой, Какая-то женщина выкрикивала имя дочери. Чуть позже итальянский пароход на их глазах поднял якорь и уплыл. Весь день они провели в гавани вместе с другими людьми, в то время как с севера из Маншии доносился шум битвы все громче и сильнее. Выстрелы, взрывы, падающие стены. Ужас охватывал людей в порту, Они были беззащитны под открытым небом. Жорж перебегал от одной лодки к другой, чтобы найти возможность уплыть, но таких, как он, была тьма. Из маншии на Портовую площадь продолжали стекаться люди все больше и больше. Поезда не ходили, свободным оставался только выход к морю, и последние жители покидали свои дома или то, что от них осталось». «Аль-Бахр, Аль-Бахр, к морю, к морю!» В Газу, Бейрут или Акку. Никто не знал, где еще безопасно, но в любом месте казалось безопаснее, чем здесь. Люди смотрели на старые стены и не могли поверить. Их гостеприимный город обратился в город прощания. Солнце уже опустилось над морем, Когда Жорж, наконец, нашел шесть мест для своей семьи по абсурдной цене, которую он заплатил, не раздумывая, рыбацкая лодка должна была отправиться на север, в Акку, а оттуда в Бейрут, иншаллах. Когда они отчалили, на гавань пустилась темнота, с моря были видны огни горящих домов Маншии. Другого света в Яффе и не было». Тель-Авив, напротив, был ярко освещен. Небо раскинулось над головами, бескрайнее и безразличное. а Амаль увидела, как над башней церкви святого Петра скользнула падающая звезда. Рыбак взял курс в открытое море, а затем повернул на север. Из Тель-Авива прогремел залп, прощальный, утонувший в ночном черном море. С лодки ответили проклятиями и выключили позиционные огни. Бабушка шептала «Отче наш», пассажиры-мусульмане читали шахаду. Затем побережье Палестины растворилось во тьме, и Амаль погрузилась в лихорадочный сон без сновидений. Вскоре она резко проснулась, чувствуя, словно чего-то не хватает. Почему прекратилась сильная качка? и вдруг поняла — мотор не работает. Раздавались встревоженные голоса мужчин, тщетно пытающихся починить его, а затем в жуткой тишине лишь удары волн о борт.